Глава семнадцатая. Варя. Все сгорело дотла. Только сейчас я поняла смысл этого выражения. Сажусь на уцелевшую после пожара скамейку во дворе. В глазах щиплет то ли от слез, то ли от пепла. Назар гладит меня по голове и кладет руку на плечо. Мой дом. Твой дом, Варенька. Поднимаю на него глаза и тону в зеленых озерах Назара. Но тут у меня ёкает Какого лешего братья шлын дали по лесу в тот день? Ни ружей, ни корзинок. Мы шли к тебе знакомиться, но ты сама скатилась прямо к нам под ноги. Сердце замирает, горет стыда до кончиков ушей. Я ничего сейчас не говорила слух. Голос мой дрожит. Назар улыбается одним уголком губ. Нет, милая. Он садится передо мной на корточке и гладит по щеке. Не могу видеть боль в твоих глазах. Еще и раскраснелась. Рановато я тебя на улицу вывел. Слабенькая совсем. Настолько слабенькая, что ты мысли мои читаешь? Не хочу тебя пугать, но у тебя все написано на лице. Почему тогда только ты отвечаешь на мои вопросы, прежде чем я их задам? Ну, например, потому что я первый, кто к тебе по-настоящему внимателен. Пожимаю плечами и сую руки в карманы пальто. Всегда мечтала именно о таком, длинном в пол приталенном с капюшоном. Если старший вальшанский читает мысли, то младший пошел еще дальше, проник в мечты. Высокие сапоги на шнуровке и с глубоким протектором на подошве тоже по мне обувка. «Давай лапки погрею. Назар садится рядом со мной. Буду очень благодарна. Протягиваю озябшие руки и кладу голову ему на плечо. Он согревает дыхание моей ладони, а я смотрю на заброшенный сад. Краснобокие яблоки под раскидистыми деревьями добавляют томную нотку тоскливому запаху пепелища. Обгоревшие кусты смородины у дома беспомощно чернеют на солнце. Они мертвы. Коровник сарай, вросший основанием в землю баня, смотрят разбитыми окнами». На покосившихся от времени столбах покачиваются на ветру мои веревочные качели. Рядом в траве валяется разбухший от дождя и посеревший от грязи плюшевый заяц. «Смотри, Назар!» Бросаюсь к игрушке и поднимаю её за лапы. Мой любимый заяц. Отец мне его подарил на Новый год. Мне тогда четыре было. Я спала с этим зайцем до самого отъезда в Москву. Так плакала в самолёте. В спешке забыла дому. Коську своего. «Хочешь взять его с собой?» Приподнимает брови Назар. «Если можно». Прижала бы родного Коську к груди, но он такой мокрый и грязный, что я сдерживаюсь. «У меня в багажнике есть пакет. Положим туда твою добычу». «Это не добыча, это друг», — выжимаю я зайца. «У него сердечко есть». «Что за сердечко?» Назар берет меня под локоть и увлекает к внедорожнику. «Внутри», — мне папа говорил. «У Коськи, правда, внутри будто сердце. Я нащупывала его в детстве размером с клубничину примерно. Посмотрим». Задумчиво говорит Назар. «Что значит «посмотрим», возмущаюсь я. Рассуждаешь, как патологоанатом. По этой части у нас Богдан спец. Назар закрывает багажник и протягивает мне раскрытый пакет. Кидай сюда. Удивительно, искала Коську дома и не нашла, а он в траве, оказывается, спрятался. Не иначе, как выпрыгнул с чердака при пожаре. Назар распахивает передо мной дверь. Какой же ты еще ребенок? Есть салфетки руки вытереть. Растерянно смотрю на испачканные ладони. В бардачке возьми. Назар садится за руль и внимательно наблюдает, как я вытираю руки. Хочу найти могилу матери. Убираю упаковку влажных салфеток на место и откидываюсь на сиденье. Назар поворачивает ключ в замке зажигания. Панель приборов приветливо загорается огоньками изумрудного цвета. Двигатель работает чуть слышно. Внедорожник надежен и галантен, как и его владелец. Твой отец был скрытым человеком. Назар выводит автомобиль с обочины. Дорога в деревне разбита, но тряска в гелике едва ощущается. Когда ты уехал, он постарался внушить всем знакомым, что ты дочь Елены и ее местного хахали. Благо, тот давно уехал в другой город со своим благородным семейством, а то раздул бы скандал. Мало осталось людей, кто помнил Ольгу. Ты знаешь, как зовут маму? Глаза мои округляются от удивления. Знаю, Варенька. Здесь все друг друга знают. Ольгу я видел, когда был ребенком. Наши родители бывали в гостях у Велесов. Запомнил ее, потому что красивая. И глаза у нее, как у русалки из книжки Андерсона. А у меня другие глаза. Даже немножко обидно. Мне таких комплиментов Назар не отвешивал. Твои глаза для меня самые прекрасные, Варенька. Назар берет мою руку и сжимает. Мне сложно оценивать тебя по частям, да и не нужно. Я люблю тебя всю до дрожи, до хрепоты. Не буди во мне зверя. А то зацелую тебя до смерти в ближайшем лесу. А у нас дел много. Паспорт в полиции восстанавливают, как бы на Марата не нарваться, меняю я тему. С Маратом разберемся, крылья носа Назара подрагивают, даже не думая его бояться. Он хотел, чтобы я стала его любовницей, потому и убежала. Назар так резко входит в поворот, что меня швыряет в дверь. Не ушиблась? Назар останавливает машину и осматривает меня, словно я с крыши упала. О, прости. В глазах его вспыхивают знакомые осколки янтаря. Ты зачем так руль-то резко крутанул? Потираю ушибленное плечо. Похоже, Назар в замешательстве. Редкий случай для моего самоуверенного парня. Заяц, Заяц под колеса выскочил. Ты же любишь ушастых, расстроилась бы. на лице Назара вновь застыло выражение безмятежности и легкая улыбка. До дело полиции доезжаем без приключений. Трясусь от страха, пока мы поднимаемся до кабинета по-спортистке. Назар сжимает мою взмокшую ладонь. Варя, прекрати бояться. Склоняется Назар к моему уху и смеется тихо. У меня есть пистолет. Положу весь участок за тебя. Надеюсь, до этого не дойдет. Мне неловко за свой страх. Для восстановления документов паспортистка Бальзаковского возраста со взглядом больной собаки делает запрос в Москву по моему заявлению. Дама монотонно, как робот, оповещает нас о сроках ответа. Есть ли в ней что-то от живого существа? Ждать месяц? Шутите? Мы можем решить вопрос иначе? Обаятельно улыбается паспортистки Назар. Она сканирует взглядом его с ног до головы и равнодушно заявляет. — У нас одинаковые условия для всех, господин Вольшанский. — О, вы знаете мою фамилию? У вас не память, а компьютерная база данных, — кривляется он. — Назар, мы с вами учились в одном классе. Было бы странно, если бы я не помнила. — Отчего тогда разыгрываешь из себя бабу на чайнике? — меняется тон Назара. — Маринка-картинка. — Помоги чисто по-человечески. — Вы издеваетесь? Марина взглядом указывает Назару на мигающий красный огоньком глазок на стене. Назар подавляет смешок. — Месяц так месяц. Встряхивает мой возлюбленный роскошными черными волосами. Марина пишет на копии моего заявления мелким почерком внизу номер телефона. Руки ее дрожат. Бывает, что отвечают быстрее. Она смотрит на Назара с робкой надеждой и протягивает ему бумаги. Спасибо. Он убирает их в кожаную папку. Раз встречи. Варенька, пойдем.